«Я как раз думал об этом», — ответил Брожелон. «Что же, давай сядем в шлюпку и рискнем поплыть». «Хочешь, Девард?» «Берегитесь, вы утонете», — сказал Манекан. «Попусту», — прибавил Девард. «При таком ветре вы никогда не доберетесь до кораблей». «Значит, ты отказываешься?» «О да, я охотно рискну жизнью в борьбе с человеком», — ответил Девард, искоса взглянув на Брожелона но не желаю сражаться ударами весел с потоками соленой воды. А я, — сказал Манекан, — если бы даже мне удалось добраться до английских судов, вовсе не желаю погубить единственный оставшийся у меня чистый костюм. Шлюпку окатит волной, а соленая вода оставляет пятна. — Так ты тоже отказываешься, — скричал Дегиш. — Решительно можешь быть уверен и не раз, а дважды. «Тогда я отправлюсь один». «Нет», — ответил Рауль, — «я еду с тобой, это решено». Рауль, хладнокровно взвесивший опасность, счел ее неминуемой, но ему хотелось сделать то, на что не решался Девард. Шлюпка уже отходила. Дегиш крикнул Лоцману, «Эй, нам нужно два места!» И, завернув пять или шесть пистолей в бумагу, он бросил их с набережной в шлюпку. «Видно, вы не боитесь соредной воды, молодые господа», — сказал Лоцман. «Мы ничего не боимся», — ответил Дегиш. «Тогда пожалуйте». Лоцман подвел шлюпку к берегу. Дегиш и Рауль один за другим с одинаковой легкостью прыгнули в нее. «Старайтесь, молодцы», — сказал Дегиш. «У меня в кошельке есть еще двадцать пистолей. Если мы достигнем адмиральского корабля, а не ваш Гребцы налегли на весла, и шлюпка полетела по волнам. Всех же интересовала эта опасная затея. Жители Гавра толпились на малу, все следили за шлюпкой. Утлая шлюпка то на секунду повисала на пенистых гребнях, то, словно брошенная с высоты, ныряла в глубину ревущей бездны. Тем не менее, после часовой борьбы она подошла к адмиральскому судну, от которого уже отделились две шлюпки, вышедшие на помощь. На шканцах адмиральского корабля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 ловкостью лоцмана и силой матросов. торжествующая «Ура!» встретила Дегиша и Доброжелона, вступивших на корабль. Граф Норфолк, красивый молодой человек, лет 26-28, пошел навстречу прибывшим. Дегиш и Доброжелон ловко поднялись по спущенному трапу и в сопровождении графа Норфолка подошли поклониться королевским осолам. Уважение, а главное, какая-то безотчетная робость, помешали графу-де-Гишу рассмотреть молодую принцессу. Она же напротив тотчас заметила его и спросила мать, это не принц там в лодке? Королева Генрета, знавшая принца лучше, чем ее дочь, улыбнулась ошибке, объясняемой самолюбием молодой девушки, и ответила, нет, это только граф-де-Гиш, его любимец. Принцессе пришлось скрыть невольную симпатию, вызванную смелостью графа.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 принцесса заметила краску залившую щеки графа дегиша бекингем не уловил этого взгляда он следил только за норфолком герцог очевидно ревновал к адмиралу и горел желанием удалить принцессу с шаткой палубы корабля где властелином был адмирал впрочем заметил бэкингем я обращаюсь к мнению принцессы а я милорд ответил адмирал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 который разговаривал с Раулем. Это был новый удар для Бекингема. Ему показалось, что во взгляде принцессы Генретты он прочитал более глубокое чувство, чем чувство простого любопытства. Он отошел, шатаясь, и задел за главную мачту. — У герцога Бекингема ноги не моряка, — сказала по-французски вдовствующая королева.